Лола тем временем тоже занималась изменением своей внешности. Правда, ей было немного легче. Гримм Земфиры Ипатовой из Екатеринбурга она уже хорошо отработала. Закончив превращение в сорокалетнюю восточную женщину, Лола достала свой мобильник и набрала номер, оставленный ей для связи со сладкой парочкой, выдававшей себя за них с маркизом. Хотя она уже много раз слышала этот голос, Лола снова была поражена, как он похож на голос Маркиза. «Чем вы занимаетесь?» Раздраженно выпалила она, не давая собеседнику времени на раздумье. «Это безобразие! Я делаю за вас всю работу!» «В чем дело?» Растерянно проговорил мужчина голосом Маркиза. «Я не понимаю! Сейчас вы все поймете!» Оборвала его Лола. Я всем и каждому сообщу, что с вами нельзя иметь дело. Вы – безответственные, безалаберные, бестолковые бездельники. «Да что случилось-то?» «Случилось то, что пока вы за мои деньги валяете дурака, я сама нашла своего беглого мужа. Этот мерзавец жив, здоров и прекрасно себя чувствует». «Рад за вас?» – промямлил мужчина. «А чего вы хотите конкретно от нас?» «Радоваться за меня рано». Вот когда я этого гада прижму, размажу его по стенке и получу свои деньги, тогда можно будет радоваться. Но вот за кого точно не стоит радоваться, так это за Василия. Уж я с ним по-своему разберусь, мало не покажется. А конкретно от вас я хочу, чтобы вы отработали свой аванс. Сейчас же собирайтесь, поедете со мной к мужу, в качестве огневой поддержки. А то как бы он от меня не удрал. Адрес записывайте. «Греческий проспект, дом 15, квартира 8». Через полчаса Земфира Ипатова перед домом на Греческом встретилась с парочкой авантюристов. Мужчина, и в обычное время довольно вялый, сегодня выглядел так, как будто его долго возили мордой по полу. Увидев заказчицу, он изобразил на лице энтузиазм. «Ну вот и вы! Мы разработали план операции!» «Делайте все, как я скажу!» Раздраженным голосом перебила его Лола. «Вот вам и весь план операции!» Она решительно направилась к подъезду. Сладкая парочка переглянулась и дружно последовала за ней. На этот раз консьержка, напуганная строгим капитаном, не смотрела телевизор. Тем более, что по нему ничего интересного не показывали. Она разговаривала по телефону, Причем не по своим личным делам. Разговаривала она с хозяйкой квартиры номер 8, Валентиной Кухарчук. «Да, Валентина Павловна», — говорила она в полголоса, отвернувшись от лестничной площадки. «Нет, Валентина Павловна». «Очень подозрительная, Валентина Павловна». Все трое посетителей незамеченными прошли мимо нее. Поднялись на третий этаж и остановились перед дверью злополучной восьмой квартиры. Дверь, как ни странно, была не заперта. Лола, она же безутешная вдова Зимфира Ипатова, толкнула дверь и первой вошла в квартиру. Партнеры по криминальному бизнесу вошли следом. Лола пропустила их вперед и заперла входную дверь. Девица удивленно покосилась на нее, но Лола зашипела и прижала палец к губам. Из глубины квартиры доносился приятный баритон, который негромко напевал. «Важней всего погода в доме, а остальное — суета!» Лола схватилась за сердце и воскликнула с глубоким чувством. «Это он! Я узнаю его голос! Я узнаю его любимую песню! Сколько раз я слышала, как он фальшиво и немузыкально напевает ее в нашей семейной спальне!» В следующую секунду она устремилась на голос. Компаньоны бросились следом за ней. Они всей толпой влетели на кухню, где мужчина в синем шелковом халате с желтыми отворотами поливал из нарядной оранжевой леечки фитокактус в народе более известный как декабрист, из-за своей манеры цвести в самое темное и мрачное время года. «Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта», старательно выводил он.